Глава 15. За одиннадцать лет до основных событий. По дороге к лесной хижине, в то время это была именно хижина, нечто среднее между избушкой и землянкой. Ставшие мне впоследствии домом, мы с ведуном ночевали во встречных селениях, где, пользуясь случаем, пополняли припасы, но чаще всего разбивали лагерь под открытым небом. Мне так самостоятельные ночевки куда больше нравились. Спать в чудо-шатре, который в сложенном виде занимал место не больше тыквенной фляги, было, конечно, здорово. Интересно, как минимум, в силу магической природы Онова. Ровно до той ночи, пока мы однажды по настоянию ведуна не постелили себе под открытым небом. Я лежала, кутаясь в одеяло из шерсти мантикоры и натянув до самого носа пушистую шапку. И думала, надолго ли хватит выдержки у моей мерзлявости. А потом взгляд вдруг сам упал на звёздное небо, да и провалился в него, утонул безвозвратно. Звёзд было много, крупных, сияющих разными цветами и мелких, бледных, совсем далеких, едва-едва проступающих сквозь покрывало мироздание. Были они такими таинственными, такими прекрасными, далекими и близкими одновременно. Зная, что это ребячливость и не в силах ничего с собой поделать, Я протянула руку в смехотворной попытке погладить светящиеся шарики. Глядя на разноцветное мерцание между своих пальцев, я осознала вдруг невероятную близость звёзд. Каким-то неведомым прежде чувством ощутила, что они ближе даже, чем дыхание. Стоит ли лишний раз упоминать, что ночевки под открытым небом стали моим излюбленным приключением по пути домой? Долго ли длилось наше путешествие, сказать не могу. В какой-то момент мне стало казаться, что оно было всегда и никогда не закончится. Меня это целиком и полностью устраивало. Я столько узнала и столькому научилась по дороге, что в двух словах и не описать. Причем эти новые знания были как минимум поинтереснее всех тех премудростей, которым меня выучили в рыбацкой деревеньке. По дороге Ведон рассказывал об энергии, пронизывающей, наполняющей и составляющей этот мир. Рассказывал о том, что энергия эта дается нам на время, и однажды придется ее вернуть, потому относиться к ней нужно бережно, с уважением. О том, что энергия бывает разной — по плотности, цвету, воздействию. Что бывает она густая, насыщенная. Среди чародеев принято говорить магическая и «разреженная», «пустая», словом «обычная». Говорил дядюшка я о том, что магическая энергия соткана из самых разнообразных потоков, как зримый мир состоит из цветов, запахов, звуков. Начало моего обучения не ограничивалось лишь теоретической составляющей. После рассказов о магической энергии, которую я всегда слушала с открытым ртом, неизбежно начиналась практика. Подчас весьма сложная и даже болезненная. С помощью дядюшки я развивала интуицию, истинное видение, способность говорить на одном языке со стихиями, а также готовилась к тому, чтобы учиться захватывать чужое сознание, как это делают ведуны. Чародей сказал, что, побывав, будучи при этом в совершенной безопасности в чужом теле, я и свою способность к обороту скорее обуздаю. И немного забегая вперед, оказался целиком и полностью прав именно освоившись немного в зверином теле и не утратив при этом себя я смогла с легкостью обуздать свою способность к обороту как и побороть страх оборота в птицу если бы не дядюшкина методы я бы больше ни в жизни решилась слишком уж яркими остались воспоминания утраты своего я растворение его в более низком примитивном разуме от дядюшки узнала я и овещунье про родительницы друидов чей дух и сейчас оберегает своих потомков. Первую деву-друиду здесь и по сей день чтут как лесную богиню. Древние друиды могли оборачиваться в разных животных, но после древней какой-то очень страшной беды утратили эту способность, и с тех пор потомки тех, кого наделила силой вещунья, могут лишь захватывать своим сознанием чужое тело. Потомков-друидов ныне зовут ведунами. Чем он сильнее, тем большим по размеру зверем он способен управлять. «Шерп меня дёрнул в тот день, девочка, к Серому морю. Да еще в птицу», — рассказывал по дороге дядюшка задумчиво. «Как кольнуло что-то изнутри. Да и не отпускало, пока тебя не разглядел. Стало быть, не зря я там в молодости еще побывал». А тогда, когда корабль наш оскал значит, и выживших всего двое, Я и шкипер. Тогда я, мягко говоря, судьбу не возблагодарил. Я слушала ведуна и холодела. Ведь побродить в зверином теле проще всего где-то рядом с собственным местонахождением. Не каждому по силам бродить настолько далеко от дома. И уж точно невозможно бродить по местам, где прежде не был. Нет, когда уже поймал птицу или зверя, направляй их куда угодно. Но вот поймать-то можно только там, где прежде бывал. Получается, не разбейся, дядюшка, когда-то давно у этих берегов. Не захватил бы он сознание той чайки. и Я, мамочки, я могла навсегда остаться в птичьем теле. Вот ужасто. К тому времени, как мы добрались до Заветного леса, на мне был короткий заячий тулупчик и войлочные сапожки. И не только потому, что дальше белые леса и в южные земли а просто шли мы, правда, долго. Следующие пять лет были самыми тихими и спокойными в моей жизни. Не скажу счастливыми, потому что с появлением мелких счастья конечно, прибавилось и ощутимо, но всё же жизнь в лесу вдвоем с дядюшкой, строгим, требовательным, добрым и любящим, то время всегда было и будет для меня особенным. Избушку ведун отстраивал заново, нанял для работы деревенских парней. Никто мне особо не удивился, ведь он, конечно, не применул воспользоваться случаем, чтобы преподать мне урок по ментальной магии серечь внушению. И хоть все прочие виды магии, помимо оборота и передачи силы, мне особо никогда не давались, я не шучу. Даже соль уже сейчас куда талантливее меня во многом. Все же вскоре в окрестных вёсках уже считали, что у лесного видуна дочка была всегда. По хозяйству дядюшка не нагружал. Говорил, что мое сопливое дело ⁇ волжба до оборот, а все остальное не моя печаль. Другое дело, что самой всегда в радость было помочь, и не нужно было иной награды, кроме как улыбка на загорелом, преждевременно изсеченном морщинами лице. Когда старый ведон возвращался из дальних вёсок, валясь с ног от усталости, его всегда встречала чистая изба и горячий, заботливо укутанный пледом из шерсти мантикоры ужин. Единственная ложка дёгтя во всем этом. И даже не ложка, а, пожалуй, что и целый черпак. Дядюшка не всегда был старым ведуном. Я, как никто, слишком хорошо помню его крепким, зрелым мужчиной. В память навеки врезалось то утро, когда дядюшка появился передо мной седым, как лунь стариком. За день до этого нам подкинули мальчика.